Вскоре дорога уперлась в забор. Забор был глиняный и очень высокий, не меньше трех метров. «Узнаю», — улыбнулся Владимир. «Он всегда был немного параноиком. Я расплатился с таксистом, и он свалил в город. Предполагалось, что заночуем мы здесь, а потом калян отвезёт нас обратно на своей машине. Ворота и калитка когда-то покрашены в весёлый зелёный цвет, но теперь большей частью ржавые оказались закрыты. Поскольку звонка, переговорного устройства или камер наблюдения не обнаружилось, Владимир принялся дубасить в ворота кулаком, а потом и ногой. После третьего удара калитку нам открыл какой-то индеец. Он буркнул, что хозяин ждет нас в доме, дождался, пока мы войдем, закрыл за нами калитку и скрылся в неизвестном направлении. Наверное, сумки таскать не хотел. Хорошо еще, что Владимир оставил номера в отеле за нами и взял с собой не все свои вещи. По меркам Рублево-Успенского шоссе, жилище Коляна действительно было домиком. Скромный двухэтажный особнячок с большой террасой и колоннами на входе. Дом явно был построен когда-то очень давно. Кажется, такой стиль называется викторианским. Наверное, его построил какой-нибудь богатый плантатор. И произошло это не раньше, чем в середине позапрошлого века. Колян, высокий, пузатый и загорелый, в шортах и майке, стоял на крыльце и являл собой образец латиноамериканского гостеприимства. На его лице была широкая белозубая улыбка, а в руках дробовик. Специально в нас он не целился, просто дуло было направлено в нашу сторону. «Не понял юмора, Коля», — сказал Владимир. «Отойди в сторону, Вова», — сказал Колян. Владимир сошел с дорожки на газон, закурился и, горят, и с интересом уставился на Коляна. А Колян, в свою очередь, не сводил глаз с меня, но заговорил почему-то с Владимиром. «Ты кого привез сюда, Вова?» «Это Леха, мой переводчик». «Ага», — сказал Колян, — «это теперь так называется, да?» «А в чем дело?» «Что так называется?» – полюбопытствовал Владимир. «Даже сюда дошли слухи, что в городе объявились агенты КГБ», – объяснил Колян. «Что удивительно, их появление совпало с вашим прибытием В «К тебе-то я уверен, Вова, а вот как насчет твоего спутника?» «Бывший студент, безработный», – сказал Владимир. «Мне его сотрудник посоветовал», – сказал, что парень все языки знает. «Сотрудник, говоришь?» «И насколько ты веришь этому сотруднику?» «А насколько вообще можно верить человеку, которому платишь деньги?» Задал вполне философский вопрос Владимир. «Зависит от того, сколько денег ты ему платишь», – парировал Колян. «Достаточно», – сказал Владимир. «Сейчас проверим. Эй, ты!» «Вообще-то меня Алексеем зовут, а не и ты», – сказал я. «Положи сумку на землю, Алексей». — сказал Колян. — Только медленно. Поскольку на этот раз дробовик целил мне прямо в живот, пришлось подчиниться. Должен сказать, неприятно это чувство быть у кого-то на мушке. Вдвойне неприятно, если этот кто-то — разыскиваемый преступник, прячущийся от российского правосудия в латиноамериканской стране, где вся полиция работает на intelligence сервис, доброжелательно относится к шпионам, И плюет на соблюдение законов. «А теперь подними рубашку и повернись», – скомандовал Колян. И тоже медленно. «У меня нет с собой альпинштока», – сказал я.